Глава вторая. Что ждет нас завтра? Вся рубка Дальнего наблюдала через смотровой экран, как супердредноут планомерно утюжит позиции противника. Его огневая мощь поражала. Залп бортовых орудий превращал гектары поверхности в небольшой филиал ада. Никакая защита Никакая броня не выдерживала температуры в точке, подвергшейся удару с орбиты. Эти места больше всего походили на озёра магмы. «Контрадмирал, на связь вышли все соединения десанта противника. Похоже, они сдаются. Со мной через отдельный экран связался капитан Бахтерев. «Еще бы. Мы специально прекратили глушить средства связи врага чтобы гибнущее подразделение смогло во всех красках поведать своим товарищам, что их ждет в скором времени, если они продолжат сопротивляться. Они уже ознакомились с условиями сдачи, тут же задал я вопрос. И неспроста. Эти условия были подобраны таким образом, чтобы максимально унизить врага. "Более чем", ответил капитан возмездия. "Они не дураки и понимают, что мы с ними не будем церемониться, что у них нет выбора, поэтому и сдаются". Так хотя бы имеется шанс выжить. В таком случае, принимаем их капитуляцию, пусть разоружаются и ждут дальнейшей судьбы. Я помассировал пальцами виски, унимая подступившую боль. А земле никак, особенно те, что хотели сдаться. Шумит чего-то, усмехнулся Бахтерев. Только от их шума пшик один. Без СМИ им ничего не светит, разве что локальные митинги устроят, только их возможности с нашими не сравнить. Мы по всем телеканалам периодически делаем краткий выпуск новостей. С выкладкой разрушенных и сожжённых городов, с подбитой техникой и десантными ботами противника, человек, дружащий с головой, непременно задумается. Остальным же плевать, насколько можно судить по их действиям. Контр-адмирал, тебе необходимо немедленно посетить медотсек, вмешался в доклад электроник. А встроенная в бронескаф аптечка что-то вколола мне в шею. В чем дело? Спросил я с недоумением. "Я себя хорошо чувствую", я настаиваю, контр-адмирал. В голосе Искина прозвучали стальные нотки. Что ж, видимо, со мной действительно что-то не так. "Капитан, продолжайте действовать по плану, я скоро вернусь". Отдал я распоряжение Бахтереву, а затем, поднявшись, двинулся к медикам. Чего это я всполошился? Подумаешь, виски заболели. И не такое бывало. Все обошлось. Сильное переутомление не более. Электроник, как заботливая мамаша, решил подстраховаться. Вколов мне несколько стимуляторов и пару витаминных коктейлей, Лариса Николаевна настоятельно рекомендовала по прибытии на землю пару дней отдохнуть как следует. Бурча себе под нос, я шел по коридору в направлении мостика, где и встретил Мбату. "Командир, я ищу тебя", обрадовался чернокожий паренек. За время, пока он находился на крейсере, Наш Маугли изрядно подрос, превратившись в нормального, в меру упитанного ребенка. Мне в данный момент спешить было некуда, поэтому я остановился послушать, что Эмбата скажет на этот раз. Тревога, командир. Парень постучал себя кулаком по левой части груди. Здесь. Не сильно, очень далеко, не скоро, но есть. Мы выиграли эту битву, но не войну. Твой дар, он что-то чувствует? Парень говорил не совсем понятно, отрывисто. Ну, суть я уловил. Своим вопросом сориентировав юного сенса в нужном направлении. Да, чувствую, обрадовался эмбата, эмоционально взмахнув руками. Оттуда, где мы сражались с демонами, где ели невкусную еду в пещере, с той стороны опасность. Проклятье, выругался я, а затем, не сдержавшись, выдал все, что я думаю о жителях проклятого альянса. Сжав кулаки до хруста, все же успокоился и спокойным голосом спросил у сенса: Как считаешь, стоит заслать туда разведчика? Не знаю, не могу еще такое чувствовать, ответил паренек. «Еще долго учиться, слишком тяжело, многое не понимаю. Молодец, что поделился тревогой, похвалил я Имбату. Не беспокойся. В этот раз мы подготовимся к приему гостей куда как лучше. А может быть, сами наведаемся, без приглашения, так сказать. Когда Дальний прибыл на орбиту Земли, С десантом альянса было покончено. Я, сидя в рубке управления, один за другим получал доклады от капитанов кораблей, капитана Неона и командиров точек ПК. Но больше всего меня интересовало другое. Что происходит в головах землян? Какую они видят свою дальнейшую судьбу? Готовы к переменам или будут продолжать держаться за старую жизнь, борясь с любыми изменениями? Готовы к тому, что ждет их завтра? Такой информации мне никто не мог дать вот так сходу. Да, и скинам предстоял огромный объем работы: собрать данные по большинству жителей земли, провести тщательный анализ, и только потом, в сжатой форме, выдать сухую информацию, которая решит дальнейшую судьбу планеты. Контр-адмирал Дальней вошёл в верхние слои атмосферы. Доложил Михаил, хотя я и сам уже почувствовал легкое подрагивание корпуса. Я усилием воли отогнал от себя тяжелые мысли и найдя тревожный взгляд Лианы, улыбнулся. Что бы ни произошло с самой землей, как бы ни относились люди к своему будущему, свое я видел достаточно хорошо. Знать, кто мне дорог и что я в силах их защитить от любой напасти, что еще нужно для мужчины? Точка ПКО, одновременно являющаяся местом приземления кораблей, располагалась недалеко от Новокузнецкого аэропорта. Туша крейсера, приземлившегося на пустырь, одним бортом расположилась в нескольких метрах от купола орудия, устремленного в небо. Нас уже встречали. Два корвета, освещенные прожекторами дальнего, ожидали пассажиров, а пара мехботов держали периметр. Учитывая отношение многих сильных мира всего ко всему связанному с моей персоной, любая защита не будет лишней. Михаил Связь будем поддерживать через эскин корвета. Я постараюсь быть всегда поблизости. Соответствующее распоряжение получили все командиры и капитаны. Новые гости из космоса, потерянный десантниками транспортник, который потерял связь со своими, и решил действовать на свое усмотрение. Новые попытки использовать ядерное оружие, звено штурмовиков. Все это требовало немедленных решений. Погрузка в корвет и полет до дома. Все прошло в считанные минуты, но в дедовом поселке приземлились, когда окончательно стемнело. Взвод сопровождения тут же занял периметр, и лишь после их доклада мы смогли выйти наружу. Это откровенно раздражало, но протоколы придуманы не дураками, поэтому я стойко переносил их. Внук, тебя как президента охраняют, встретил нас дед возле калитки. Смотри нос не начни задирать, а то я быстро кнутом тебя вразумлю!» Ну и шутки у тебя. Улыбнулся я, обнимая деда. Как вы тут страшно было? Бои совсем недалеко шли, по прямой километров тридцать, не больше. Да, что-то грохотало, ага. Ну, из трусливых вроде. Хотя девок с детьми в убежище загнали, как ты и говорил. Здравствуй, внучка. Дед, отстранившись от меня, обнял Лиану. Ты мне скажи, если эта Ареся на обижать тебя вздумает, я ему быстро уши подкручиваю. Ладно, Проходите в дом. Мать уже два раза подогревала ужин, пока вас ждала. Хоть все и ожидали нас, сидя в гостиной, разговора не получилось. А вымотаны были как мы, так и родные, уставшие от нервного напряжения последних дней. Я так вообще, выпив первую стопку, почувствовал, как голова потяжелела и пошла кругом. Пока женщины утащили любимую в баню, мне пришлось парой предложений рассказать собравшимся мужикам, что да как было на орбите. Какой ценой победили и что нас ждет в ближайшем будущем? Затем баня, где сил хватило только чтобы помыться, а после мы с женой завалились в кровать, где тут же и уснули глубоким крепким сном. Пробуждение было поздним, часов в одиннадцать не меньше. Все давно проснулись и старались не шуметь, давая нам выспаться как следует. Глядя на спящую рядом любимую, я украдкой любовался ей. Когда она подняла веки и посмотрела на меня своими чудесными глазами, не выдержал и накрыл ее губы крепким поцелуем. Лиана ответила, отчего у меня сразу стало тесно в груди. Ее бедро скользнуло по моему, отчего тесно стало не только в груди, а тихий стон любимой волной горячей крови ударил в голову. Из спальни мы вышли лишь через час, счастливые и раскрасневшиеся. Дед, что починивший в прихожей, хитро улыбнулся и намекнул, что баня еще не остыла и можно с утра ополоснуться. Лучше бы он этого не говорил, потому что в бане мы продолжили то, что начали в спальне. лишь когда насытились друг дружкой смогли ополоснуться и вернуться к накрытому столу. Это для нас был завтрак, остальные уже обедали. Я этих дуболомов уговаривала за стол сесть, а они ни в какую. Возмущалась мама, показывая через окно на одного из десантников. Стоят, как истуканы, до да головой по сторонам вертят. Сынок, ты бы их на чай пригласил, что ли? Не положено, мам, они на посту. «Прячу улыбку ответил я. Вот когда смена закончится, тогда и поедят, и попьют. Да и не голодные они, у каждого в бронесках встроен термопитательный раствор. Фыркнула мама. Тоже мне нашел, с чем чай сравнить, с бурдой какой-то. Сынок, нормальную пищу раствором не назовут. Так, перешучиваясь, не поднимая серьезных тем, мы и провели пару часов. Я лишь один раз отвлекся для связи с капитанами, уверившими, что все хорошо и мое вмешательство не требуется. А потом пришлось выполнять обещанное прогулку по лесу Сусляной. Ее, выросшую в стальных стенах космической станции, постоянно влекло к природе. И я прекрасно понимал, что не из простого любопытства. Просто любой разум всегда тянется к живому, к тому, что можно почувствовать, ощутить биение сердца, движение, рост. А это что за дерево? С любопытством ребенка спросила любимая, показывая пальцем на белый в черных пятнах ствол. «Береза», — улыбнулся я. А вон тот здоровяк это тополь. У них бывают плоды, С прежним любопытством задала очередной вопрос Лиана. Я бы хотела увидеть ваши фруктовые сады. «У этих нет", улыбнулся я. "Разве что у берёзы сережки, но их не едят. А сад с плодами это нам куда-нибудь на юг нужно. Там, может, и есть уже. Сейчас весна, такое время года, когда все только начинает цвести. А какие еще времена года бывают на земле?" Честно говоря, к концу прогулки я настолько устал отвечать на кучу вопросов, что чувствовал себя воспитателем детского сада, которого одолели маленькие почемучки. Раздавшийся в наушнике гарнитуры голос электроника оказался весьма кстати. «Контрадмирал! капитан Бахтерев запрашивает соединение. И Скин был явно взволнован, что для него было редкостью. Соединяй, произнес я, еле сдерживая радость в голосе. «Нет уж, в следующий раз супруга пойдет гулять с сестрой и племяшкой. Специально обучу их перейскому для этого дела. Пусть они рассказывают Леане, что такое папоротник и почему у дятла клюв не ломается. Контр-адмирал, мы узнали, каким образом Улей Беомехов обнаружил координаты Земли. Сходу, без уставных разрешите доложить, выдал Владимир. Жди, через полчаса организуем видеоконференцию, обсудим это дело. Что ж, денек отдохнули, пора дальше заниматься текущими делами, иначе они будут накапливаться. Любимая, нам пора. Кажется, мы теперь знаем, как нас вычислил материнский корабль биомехов. Быстро распрощавшись с родными, мы в сопровождении десантников поднялись на борт корвета. Леана села за штурвал, а я приказал электронику оповестить весь командный состав о скором совещании. Короткий перелет, и вот мы уже в рубке управления дальнего. Михаил отдыхал после вахты, что было некритично. Супруга, будучи старпомом, По уставу могла заменить капитана, а по опытности превосходила большинство из собравшихся на видеоконференции. Капитан Бахтерев, докладывай. Как старший по званию, я первым начал разговор. Контр-адмирал, будет правильнее, если доклад сделает борт-инженер, ответил Владимир, уступая свое место Петру. В общем, я занимался тестированием подсистем крейсера Защитник, когда наткнулся на странности в работе одной из цепей, взаимодействующих с системой дальней связи. Старый друг, как всегда, сразу перешел к делу. В общем, я активировал ремонтных дронов и отдал приказ на полное сканирование корабля. Приоритетом поставил поиск несоответствий в работе под систем. Не прошло и часа, как доклады от дронов посыпались один за другим, а затем два ремонтника просто сломались, перестав отвечать на сигналы. Вот тогда я и задействовал протокол "Противник на борту". Активная защита возмездия быстро выявила сигнатуры неопознанных биомехов. Пришлось использовать всех боевых дронов супердредноута, чтобы уничтожить мелких тварей, а затем провести полную диагностику возмездия и всего москитного флота, имеющегося на борту. Биомехов на борту больше не обнаружили. Но ведь еще имеются дальние и бесстрашный, а также пара корветов. Предлагаю немедленно провести сканирование всех кораблей. У «Бесстрашного» хватит энергии, чтобы подняться на орбиту", обратился я к Василию. "Да, но потом крейсер придется брать на буксир", ответил он. "Тогда поднимай корабль". «Бесстрашный» был рядом с защитником, и нахождение на его борту биомехов более вероятно. "Мы взлетим через пару часов после тебя. В ремонтных доках Возмездия поместятся оба крейсера", вновь вступил в разговор Владимир. "Как и оставшиеся корветы?" Предлагаю разом прикончить всех биороботов, находящихся на наших кораблях. Не хотелось бы, чтобы сюда явился флот этих тварей. Кстати о флоте. У меня неприятные новости, произнес я, подмечая, как лица всех командиров нахмурились. Пришлось рассказать о недавней беседе с эмбатой и моих мыслях по этому поводу. В общем, предлагаю вновь снарядить Николая Павловича Чтобы он провел разведку, снял данные с взломанного искино-транспортника. Вдруг там будет что-то полезное. У меня условия. взял слово палыч, стоящий за спиной Василия. Команду корвета я наберу лично. Добро, разрешил я. В таком случае следует решить, что нам делать с уцелевшими кораблями альянса. Электроник, у нас наберутся экипажи для этих кораблей. Состав экипажей подбирать из землян или смешанные? Поинтересовался Искин. Из землян эти корабли останутся на орбите. Увы, политическая обстановка на планете показала, что люди не готовы к соседству с другими расами. Через год другой земляне забудут, кто защищал их от агрессоров, и потребуют, чтобы марзийцы покинули планету или посадят их в резервацию, потому что их присутствие сильно помешает властям контролировать население Земли. На кораблях производства переев достаточно места, чтобы граждане Федерации не чувствовали себя стеснёнными. Также у нас в приоритете поиск подходящей планеты, на которой марсиане смогут обосновать колонию. Я прервался на несколько секунд, чтобы все усвоили сказанное, а затем продолжил. И есть еще одно дело, не терпящее отлагательств. Нужно наведаться по координатам, которые мне передал перед смертью Переец. Электроник предполагает, что там расположена засекреченная база военного флота Федерации РАС. контр разрешите Спросил Владимир, когда я вновь прервался. Получив добро, капитан Бахтерев продолжил. У нас есть более точная информация, полученная при активации скина Возмездие. Борт-инженер, доклад. Во время гиперперехода я изучал одну из подсистем, с которыми не сталкивался на крейсере. Начал свой рассказ Петр. Для этого пришлось сесть в обучающее кресло. Пока Искин подбирал необходимые для загрузки файлы, я случайно наткнулся на закрытые архивы памяти. Получив от капитана доступ к этим архивам, стал их изучать. В основном это была техническая информация по сверхтяжелым кораблям и военным базам нового поколения, интересная только для инженеров и техников. Там я наткнулся на один документ, неизвестно каким образом оказавшийся в файлах. Координата закрытом секторе космоса с кодовым названием Возрождение. Сложив 2 и 2, я пришел к выводу, что получена от перейца информация имеет самое прямое отношение к возрождению. Я только что дал приказ Искину открыть доступ к этим файлам электронику, сообщил Владимир. Данные получены, на обработку потребуется несколько минут. Тут же ответил и Крейсера. Мы все замерли в ожидании, очень надеюсь, что Пётр оказался прав. Полученная контрадмиралом информация совпадает с данными из закрытого файла, наконец сообщил электроник. С незначительными отклонениями. При наложении координат имеется небольшое расхождение, ориентировочно в 200-230 миллионов километров. Скорее всего, это две планеты одной звездной системы. Похоже, пора собирать новую экспедицию, произнес я задумчиво. Электроник, сколько времени понадобится, чтобы добраться до этих таинственных координат? Считать время, которое уйдет на доставку дальнего к ближайшей звезде класса Б для подзарядки. Спросил и крейсера, и получив утвердительный ответ, добавил: "В таком случае от 50 до 55 дней, и примерно столько же обратно". Эх, похоже, дальнему вновь придется собираться в путь.